Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Ирина Белаусова. Магия психотерапии. Как наука помогает изменить жизнь к лучшему. Читает Людмила Шаулина. Введение к прослушиванию обязательное. Не может быть, воскликнула Алиса. Я этому поверить не могу.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 Хотите быть высоко адаптивным, гибким, решительным, быстрым, энергичным человеком с открытым и системным мышлением, способным легко принимать новое, выделять главное, отбрасывать ненужное и держать фокус на своих целях? За все эти качества отвечает наша психика. А изучаете ли вы нюансы своего реагирования? Стремитесь ли к тому, чтобы стать сильнее и адаптивнее? Учитесь ли, совершенствуете ли коммуникативные навыки, занимаетесь ли своим психологическим благополучием? Как думаете, в какой момент человек встаёт перед выбором либо меняться и следить за психическим здоровьем, либо грозно махать уходящему вдаль поезду душевного равновесия и возможности быть эффективным? Стоит ли этого дожидаться? Книга, которую вы сейчас слушаете, написана с образовательной целью. Вдумчивый слушатель сделает вывод о том, как психотерапия и психология, психогигиена и психообразование могут стать инструментами адаптации. Как понимание работы психики, хотя бы в отдельных её аспектах, поможет найти опору среди стрессов, подстроиться под бешеный ритм жизни или измениться и чувствовать себя способным на действия и имеющим шансы разобраться даже в самой трудной ситуации обо всём этом я расскажу в этой аудиокниге. Она написана понятным языком. Мне очень важно, чтобы непростой, основанный на научных трудах материал усваивался играюще, как сказка. Мы всё ещё хотим волшебства. В каждом серьёзном взрослом живёт маленький ребёнок, мечтающий о чуде. Пусть психотерапия станет чудом и магией, тем более что она с первого взгляда действительно на них похожа. А если приложить усилия и потратить время, изучить научные публикации, рассмотреть психотерапию под микроскопом нейробиологии и сделать выводы, то магия становится потрясающе красивой и очень точной метафорой. Наш мозг непостижим, и именно благодаря его удивительным свойствам возможно самое лучшее и волшебное чудо, то, что мы творим сами. Я увлечена изучением работы психики 15 лет. И как преданный влюблённый, буквально таю от каждого нового движения научной мысли. Мне доставляет большое удовольствие постигать новое, передавать знания своим слушателям, использовать изученное на практике, радоваться результатам своих клиентов, видеть, как люди оживают и становятся спокойнее и свободнее. Психика воистину волшебна, как сама жизнь во всём многообразии наших душевных откликов на происходящее. Поэтому все, кто ею серьёзно занимается, волшебники. И пусть вас не удивляет концентрация магии в самых первых слов книги. Это магия, штука простая и сложная одновременно. Она совершенно не имеет отношения к магии в традиционном её понимании. Никаких ведьм, шарлатанов и экстрасенсов. Эту магию постигают в высших учебных заведениях и научных лабораториях. Её всесторонне изучают с микроскопами и томографами, путём сложнейших вычислений и совершенно невообразимых экспериментов, проводя сотни часов в практике консультирования, и затем примерно столько же у супервизора. О ней написаны миллионы научных трудов и художественных книг. Она интегративна и междисциплинарна. Она чрезвычайно чутка к новым открытиям в разных областях научного и практического знания. Для меня крайне важен именно научный подход, хотя я и называю работу психики и с психикой «волшебством». Вся моя биография пронизана наукой. Семья врачей, в которой до сих пор не умолкают разговоры о наших общих с родителями преподавателях. Приветствуется приверженность доказательной медицине, здраввость, чёткость и адекватность суждений. Наука присутствует в моей жизни с самого начала учёбы в медицинской академии, разная, активно и вскользь, но постоянно. Это какая-то вечная любовь к научному подходу, очень практически ориентированная. Ее, неисчезающую, мне удалось пронести через 10 лет психологической и медицинской практики. За это время были изучены и испробованы разные подходы. Техники и методы обсуждались сотнями, в увлеченных разговорах со старшими коллегами исчезали часы. Знания я искала в курсах и тренингах вне стен клиники». Мне очень нравился психоанализ, но сейчас оцениваю реальность так. Классический психоанализ уже вряд ли возможен, дорого и долго. Надо работать живее и динамичнее. Современность голосами клиентов требует быстрых результатов, хотя любой врач понимает, что психотерапия это по определению не быстро. Затем стало ясно, что интегративный подход видимо, то, что надо. Клиент получает возможность увидеть результаты довольно скоро, а врач поработать с его представлениями о процессе психотерапии, сориентировать на более длительное взаимодействие и поддержать приверженность терапии. Да и клиенты тоже изменились. Всё больше стало приходить людей амбициозных, требовательных, стремящихся к успеху, очень высокоинтеллектуальных, рациональных, но встретившихся с последствиями постановки высочайших планок, скрывающих свою тревогу и боящихся признаться в своей несостоятельности, и искренне желающих быть здоровыми и счастливыми. Для этих клиентов психотерапия шанс не просто разобраться в себе, а найти покой и путь к гармонии, но и способ держаться в обойме в авангарде бизнеса, искусства и науки. Такие люди предпочитают оставаться во взаимодействии после выхода из психологического состояния для дальнейшего роста. В этот период терапевтический процесс становится руфинированно когнитивным, обретает черты коучинга. Актуализируется тема мотивации, интуиции, способности направленно выстраивать коммуникации с окружающими, гибко мыслить, быть креативным, ориентироваться в потоке событий, не просто разбираться в своих эмоциях, но и использовать эмоциональный интеллект как навык в профессиональной сфере. И с такими клиентами начало терапевтического диалога на языке нейробиологии, подача когнитивной картины происходящего с опорой на науку, но простым человеческим языком, срабатывает почти безотказно, как современная магия. Возможно, представители старой школы психотерапии в этот момент скептически ухмыльнутся по разным причинам, но у меня лично нет претензий к приверженцам ортодоксальным правилам. Зато есть чувство, что психотерапия изменится под влиянием времени и осознание того, что психотерапия это дорога с двусторонним движением. И если мы не идём навстречу клиенту, то клиент не придёт к нам. Гибкость наше всё. Общество меняется, и вероятно, всё популярнее будут очень грамотно встроенные в ритм жизни психообразование и психогигиена когда человек сможет проактивно учиться новым моделям поведения между психотерапевтическими сеансами. Процесс психотерапии станет более интенсивным, а для условно здоровых людей психообразование вполне может стать методом обучения навыкам саморегуляции. Пусть эта книга, сочетающая идеи психообразования, науки и формирования представлений о том, что происходит в стенах кабинета психотерапевта, станет моим личным шагом в будущее. Оно для меня стало возможно благодаря именно магии, заключённой в хитросплетении нейронных связей, в соединении бессознательного и сознания, тонкой рецептуре потрясающих движений духа и материи, включающей мистическую интуицию, нюансы и детали реальности, мощнейшую мотивацию, грамотное влияние, безграничную любовь, калейдоскоп чувств и силу мысли. Это магия Магия психологии и психотерапии. И она доступна каждому. Только протяни руку и возьми. И для меня большое счастье делиться тем, что я умею и понимаю. Пишу эту книгу с большой любовью для вас. Ирина, сколько стоит очная консультация?